Автобан А8 На следующий день Олехин попросил у Ирины Сергеевны разрешение посетить ливрею Хого-де-Бофора. Протягивая увесистую связку бронзовых ключей, она сказала, «Лизе тут доставили новый кабриолет». Она заказывала неделю-две назад. «Я ничего не понимаю в машинах, но Лиза сказала, что это ваша любимая марка». Она хотела сделать вам сюрприз. Ирина Сергеевна тяжело вздохнула. «Возьмите его». — На такси будет очень дорого. — Ирина Сергеевна, я не знаю, как теперь жить, но как-то надо. Олехин чувствовал, что должен что-то сказать. Слова плоские и фальшивые прилипли к небу. Вчера пришла эта чертова машина. Сегодня утром доставили платье от Алоя с записочкой моей принцессе. Старый олух, она имела в виду культового парижского дизайнера, не читает газет. Ирина Сергеевна закрыла лицо руками. Сколько это будет продолжаться? Извините меня, она вышла. В сущности, Ирина Сергеевна давно не было. Была жена Климова и мать Лизы, потом только мать Лизы, а теперь пустота, которая по недоразумению должна была говорить, ходить, есть и чем-то интересоваться. И тем не менее из этой пустоты вдруг возникли простые и теплые слова. На такси будет очень дорого. Она остается матерью, решил Кен. Заботиться и отдавать это все, что она умеет. У нашего жестокого бога есть чувство юмора. Теперь именно Ирине Сергеевне достанется состояние человека, который в этой жизни умел только брать. Олехин сел за руль, обтянутой серой телячей кожей. Он опустил крышу кабриолета и тотчас услышал клокотание эксантипа Кенчик, какая красота! Кремовая кожа, коричневое дерево, и этот благородный оттенок серого. Она зачарованно смотрела. На роскошный салон автомобиля что это? — Ягуар. — Р. Лизина новая машина, — грустно ответил Олехин. Машина пришла, а хозяйка ушла. — Охренеть! Обожаю британцев! При виде красивых вещей Ксантипа была не в состоянии соблюдать приличия. — А этот пепельный голубой! Кузов авто был окрашен в голубой металлик. — У меня были точно такие же тени, диоровские. Олехин вспомнил как Лиза назвала Ксантипу лучшим средством для отключки мозга. — А куда ты собираешься? — заискивающе спросила пылка. Хочу съездить в Виньон и попытаться найти ответ на твой вопрос, где труп Климова. Полагаю, там был подземный ход. — Подземный ход? И без меня? — в голосе пылкой чувствовалась обида. Олехин обреченно процедил. — Садись. Всю дорогу к Сантипу вспоминала, на каких машинах и с кем ездила, Олехин отметил закономерность. На дешевых машинах ей попадались говновопросовы, и это было сразу очевидно по запаху пота или, в худшем случае, по какому-нибудь мелкому свинству, типа заросших подмышек или слово «ложить», поэтому отношения заканчивались, не успев толком начаться. Впрочем, на дорогих авто ездили те же говновопросовы, но тщательно замаскированные белой фланелью и ароматом тер от Этим оборотням Ксантипа и отдала лучшие годы жизни. Она, как правило, их спасала, лечила, прятала от разбойников, отпаивала, холила и бинтовала. Словом, была нянькой, жилеткой, грелкой и кошелкой, ожившей мечтой русской классической литературы, но с объемистым бюстом. Правда, как только в жизни Ксантипиных мужчин что-то налаживалось, они безжалостно бросали ее. И непременно в тот самый момент когда у была страшная ангина, цистит, ремонт или заблокирована карточка. Ксантипа как раз заканчивала очередную сагу про бессердечного хозяина вещевого рынка, когда Олехин заметил нечто странное. Прямо за ними нарисовался огромный зверского вида хаммер, Кен утопил педаль газа в пол, 500-сильный двигатель Ягуара издал фирменный рев и выбросил машину вперед, Плетущийся перед ними «Ситроен» в ужасе ретировался в правый ряд, но «Хаммер» не растерялся. Он мгновенно настиг «Ягуар», и Олехин не мог поверить, боднул его хромированным кенгурятником. Все произошло так быстро, что Кен даже не успел испугаться, машину подбросила. Впереди начинался вираж, дорога плавно изгибалась, опоясывая невысокие горы. От удара автомобиль несло прямо на металлическое заграждение Кен рванул руль вправо, вылетел в другой ряд, раздался вой клаксонов, видимо, кто-то шел на него сзади и теперь бешено тормозил, газ в пол, и Ягуар оторвался. «Ух!» — выдохнул Олехин. «Мамочки, что это было?» — завопила Ксантипа. Ответить Олехин не успел. Они въезжали на мост, хаммер, который было пропал из виду, вновь образовался сзади. Новый удар был значительно сильнее, Олехин стукнулся грудью о руль и на секунду потерял контроль, Этого было достаточно, чтобы Ягуар, не вписавшись в вираж, снес заграждение и сорвался вниз. Машина плюхнулась в воду, подняв облако брызг. Их спасло только то, что это был кабриолет. Оказавшись под водой, Кен отстегнул ремень. Сантипу уже освободилась, но вела себя странно. Выпускала каскады пузырей и показывала рукой куда-то вниз. В мутной речной воде автомобиля почти не было видно. Олехин не стал разбираться, он бесцеремонно обхватил пылку и потянул наверх. Когда они наконец добрались до берега, Ксантипов взвизгнула. Это рок какой-то! Мои новенькие лодочки! правда? Вот дура! Я их сняла в машине! Кенчик! Может, их еще можно спасти? Она всегда так много говорит, — раздался женский голос. Олехин и пылкой вздрогнули. Перед ними возникла девушка в спортивном костюме. На глаза у нее была надвинута бейсболка. — Целы? Идти можете? — спросила она по-русски. — Да, — растерянно признался Олехин. — Тогда быстро. Он сейчас будет здесь. «Но Антуан же мертв!» — всполошилась Ксантипа. Антуан, она на секунду умолкла, пытаясь, вероятно, вспомнить, о чем идет речь. причем тут Антуан?» «То есть как причем, обиделась Ксантипа. «Вам надо уходить», — отрезала девушка. «Этот человек убивает без сожаления». «Кто это?» «Еще пять минут, и, думаю, вы с ним встретитесь». Они дошли до небольшой тропинки, уходящей в рощу. «Труп Климова находится в доме. Иннокентий Александрович, вы абсолютно правы», — продолжила девушка, — Он пролежал там все это время. Я знаю, что вы знаете, где именно. Я? удивился Олехин. А Галакова сделала дурацкий репортаж. Но Глускер обратил внимание на то, на что следовало. Вади, Глузкер, СНТВ, уточнила Ксантипа. Обожаю его. Он такой большой, умный, синбернар. А какие глаза? Утонуть можно. Черная. Средиземноморская ночь. Гевсиманский сад. Мечтательно мурлыкала пылка. Хрустнула ветка. Олехин оглянулся, девушки в бейсболке нигде не было. «Вы в рубашке родились, господа!» Кен услышал знакомый голос. «Я, признаться, был уверен, что вы расшиблись насмерть!» «Страшная трагедия на автобане!» Йорнический объявил голос. «До каких пор эти сумасшедшие русские будут гонять по нашим дорогам на своих заряженных тачках?» «Севастьянов!» Вскрикнула пылка. Ах, Ксантипа, все так отлично складывалось до тех пор, пока вы не вспомнили про труп Климова. Это был явный перебор. Перед ними стоял полковник ФСБ Петр Евгеньевич Севастьянов. Судите сами, Иван убил Климова, Антуан убил Ивана. Я застрелил Антуана, все довольны. Нет же, Ксантипе зачем-то понадобилось задавать лишние вопросы. А тут еще в репортаже НТВ был один момент. Иннокентий Александрович говорил про подземный ход, который связывал еврею кардинала с домом его любовницы. — Конечно, мой друг, вы же прочли дневник хуга Буфора. Я не сомневался, что вы единственный человек, который в состоянии обнаружить тело Климова. — Как бы удивились в полиции, если бы выяснилось, что олигарх погиб не от удара бронзовым канделябром, а от выстрела в голову. Когда Ирина Сергеевна позвонила мне и сказала, что вы собираетесь в авиньон, я понял, что должен действовать. Добрая она душа. Расплылся в улыбке Севастьянов. — Кен, вы, кажется, заменили ей дочь. — Так это вы убили Федора Алексеевича? Олехин был потрясен. — Конечно, я. Знаете, сначала мы разрабатывали традиционную операцию прикрытия. Климов якобы пропал. Есть кровь, но трупа нет. Вдруг его телефон оказывается в Лондоне. Самолет летает по Европе и так далее, скукота. У публики складывается ощущение, что с Климовым все в порядке, просто он пустился в бега, ну, скажем, прячется от жены. Севастьянов обворожительно улыбнулся. А потом меня осенило. средневековье. Этот идиот Дюплеси был просто подарком судьбы. Лучше не придумаешь. Да и вы с Лизой ухитрились поднять такую волну, что я вообще перестал париться. Но зачем? Вы еще спрашиваете. Я полжизни курировал бизнес Федора Алексеевича, я знал все. В какой-то момент я понял, что мог бы двумя кликами мыши перевести его состояние в одну симпатичную конторку на Кипре и заняться чем-нибудь по-настоящему прекрасным. Естественно, при живом климове за эту эквилибристику пришлось бы ответить. Федор Алексеевич был жестоким и сильным противником. У меня не было шансов. А в случае его исчезновения миллиарды бы зависли. Нет тела, нет наследства. Потом состояние, конечно, бы перешло к Лизе, ну, точнее, то, что от него осталось. Это меня вполне устраивало. Ирина Сергеевна, моя лучшая подруга, она поверила бы в любую чушь. Опричник, Причник сдавленный пискнул Аксантипа. «Вообще-то я надеялся, что вас укокошат дюплеси там, в Авиньоне. Идеального убийства не получилось, жаль. Севастьянов достал пистолет из кобуры, она была спрятана под пиджаком, Вытянул из кармана брюк глушитель и принялся его прикручивать. Кровавая гобня! зашипела Ксантипа. Она хотела сообщить полковнику нечто ужасное, но внезапно осеклась. Раздался хлопок. На лбу Севастьянова образовалась черная точка. Он пошатнулся и рухнул. «Извините, что я использовала вас в качестве наживки», — сказал знакомый женский голос. «Старый лис так упивался собой, что не заметил меня там, в кустах». Девушка в бейсболке подошла и посмотрела на труп. В руках ее был пистолет с глушителем. — Кто вы? — спросил Олехин. — Меня зовут Катя. Некоторые называют махаоном. Я агент этой скотины. Мне была поручена операция прикрытия, а потом он решил меня слить. Чертовский, умный и беспринципный человек. Когда-то я была в него влюблена, считала своим учителем. — У вас есть сигареты? — спросил Олехин. — Он бессильно опустился на траву и обхватил голову руками. — Я не курю, — отрезала девушка. — Вставайте, нам нужно уходить. Они прошли по тропинке немного вверх. Там стоял знакомый Хаммер. Еще через двести метров Олехин увидел съезд с автобана. Здесь был припаркован небольшой старенький «Фиат». Оказалось, что он принадлежит Махаону. На мосту уже были видны полицейские машины, какие-то люди бегали вокруг сломанного заграждения. Успели... — удовлетворенно сказала Катя. Через полчаса они сидели в небольшом кафе на площади крохотной деревушки. Надо сказать, компания выглядела пристранно. Девушка в спортивном костюме и два мокрых субъекта в порванной одежде и в садинах. Вам нужна помощь? — с тревогой спросила полная сердобольная хозяйка. — Не беспокойтесь. Катя говорила на отличном французском. — Мои друзья в порядке, они просто катались по пляжу на скутере и шлепнулись в воду. Хозяйка, понимающий кивнула, словно сама занималась этим каждый божий день. Ксантипа увлеченно набросилась на жирный торт, заявив, что это у нее нервное, Олехин курил и пил коньяк. Катя рассказывала. Я устроилась к Лимову под видом переводчицы с латыни. Севастьянов узнал от Ирины Сергеевны или Лизы, сейчас точно не помню, что Федор Алексеевич обнаружил какие-то средневековые грамоты. Я по профессии филолог... «Кстати, помню вас, Иннокентий Александрович, по МГУ вы читали у нас спецкурс «Топик жакийного жанра в средние века», — Олехин кивнул головой. «Во-первых, я должна была изучить дом. Подземный ход обнаружил сам Климов. Он-то и показал мне его. Бедный Федя». Катя мотнула головой. На мгновение Олехину показалось, что у Кати был роман с Климовым. «Днем умная, а вечером стриптизерша», — вспомнил он характеристику, которую дала ей Ирина Сергеевна, — Агент Махаон действительно была красивой девушкой, но умела прятать свою красоту. Она доставала ее в нужный момент, словно револьвер. Вторая задача, которую поставил передо мной Севастьянов, заключалась в работе с начальником Климовской охраны. — Игорем Петровичем, — уточнил Лехин. Да, я экспериментировала со всякими психотропными веществами, которые вызывают расстройство психики и галлюцинации. — Бедняга совсем рехнулся, — мрачно заметил Кент. Тот день как нельзя лучше подходил для начала операции. Хотя никаких команд из центра я не получала. — Какой операции? — спросил Олехин. Структура Севастьянова в ФСБ занималась разработкой так называемого плана «Сиренко» силовое решение нестандартных коллизий. Если конторе понадобится устранить какого-нибудь бизнесмена, она просто дает отмашку. Формально я работала над подготовкой этого плана применительно к Климову. Убивать его никто не собирался. Он же карманный, со всеми вась-вась. Это так, профилактическая мера. Ну а почему же его тогда убили? Сантипа застыла с открытым ртом. Севастьянов же вам сказал. Он решил прибрать к рукам деньги Федора Алексеевича. То есть начал свою игру. Так что же произошло в этот тот день? Говорю, что этот день как нельзя лучше подходил для начала операции. Климов зачем-то хотел лететь в Лондон. Мне об этом шепнул Игорь Петрович... Он единственный, кто знал о планах хозяина, так что борт Климова уже запросил коридор. Потом вдруг неожиданно приехала Ирина Сергеевна, за ней Полина. Если бы мы начали операцию, на каждую из них пало бы подозрение. Когда все ушли, заявился Иван. Думаю, он следил за домом. Я слышала, как они с Федей ругались в кабинете. Что-то звякнуло, и Иван выбежал. Я поднялась, на полу лежал Климов. Иван его только слегка оглушил. Я бросилась вниз... Чтобы вызвать скорую, потом передумала. Решила сообщить Севастьянову. А что Игорь Петрович? Он был в беспамятстве. Я вернулась наверх, привела Климова в чувство. Федя был очень расстроен, но велел никому ничего не говорить. Он явно не хотел портить жизнь Ивану. Климов попросил меня открыть окно, впустить воздух. Я подошла и увидела, как к дому подходит Севастьянов. В одну минуту мне все стало ясно. Ведь он же должен быть в Москве. Если он в Авиньоне, то почему мне об этом не сказал?» «О, Господи!» — прошептал Аксантипа. «Вот это жизнь!» Севастьянов решил меня подставить, чтобы слить. «Это как?» — удивился Олехин. «Понимаете, я и раньше подозревала, нас учат просчитывать разные сценарии, что Севастьянов ведет собственную игру, то есть работает не на контору, а в своих интересах. Ему нужно было подготовить прикрытие для своего начальства». На лабуду, вроде той, что Климов пустился в бега, там никто не купится. Агент вышел из-под контроля гораздо более весомое объяснение. Ничего не понимаю, признался Олехин. Я ведь сделала всю грязную работу, вошла в доверие, докладывала обстановку, превратила Игоря Петровича в овощ. А дальше я лишний свидетель. Думаю, там, рядом с трупом Федя, Севастьянов собирался уложить и мою тушку. Встает вопрос, как убрать агента, не вызвав вопросов у конторы. Ответ. Махаон требовательно посмотрела на Олехина. Черт вас разберет, хмыкнул Олехин. Это же элементарно, Иннокентий Александрович. Нужно получить от конторы санкцию на ликвидацию агента. А для этого агента надо подставить. Уверена, что сразу после убийства Климова он сообщил, что не давал отмашки на операцию Сиренко, что это моя самодеятельность, что меня завербовал Иван Климов. Завербовал он что, тоже чекист? Разумеется, нет. Просто у него был внятный мотив для убийства. Ему срочно нужны были деньги. Однажды Севастьянов приказал мне вступить в тесный контакт с Иваном. Она поморщилась, и все никак не могла понять, зачем ему понадобился этот девственно глупый поросенок. Теперь знаю. Севастьянову нужно было предоставить конторе нашу фотографию Ню. «Гениально!» — не удержался Олехин — — Да, у Севастьянова были прекрасные мозги. Катя отхлебнула воды и продолжила. — Так вот, когда я увидела полковника там, в окне, я поняла, что у меня есть минута, может быть, две, чтобы уйти. — Но как Севастьянов узнал, что Иван собирается напасть на Климова? Петр Евгеньевич любил повторять. — Мы следуем тенью за человеком. Просто в какой-то момент тень начинает действовать самостоятельно. — Кровавая гобня огрызнулась Ксантипа, — Он элементарно установил слежку за всеми членами семьи, знал о каждом их шаге. То, что Иван тайно на рейсовом самолете отправился в Авенген, не могло не заинтересовать его. Он, вероятно, вылетел следом. Когда я сообщила Севастьянову, что Иван повздорил с отчимом, полковник начал действовать. Он хладнокровно застрелил Федю, спрятал его труп и сразу же открыл охоту на меня. — Но это же авантюра! — недоумевал Олехин. — Ведь Иван мог и не напасть на Климова. Но напал же. Как-то Севастьянов сказал, что дверь судьбы открывается на одно мгновение. Он всегда подолгу жил в любой ситуации, знал ее до мельчайших подробностей, чувствовал болевые точки. В результате у него была молниеносная реакция. Там, где обычному человеку требовался час-два, чтобы только начать думать, ему хватало секунды, чтобы все сделать. То есть, когда вы увидели Севастьянова в окне, вы поняли, что открылась ваша дверь судьбы? — Петя был хорошим учителем, — согласилась Катя, — и очень везучим. Вскоре судьба преподнесла ему новый подарок — смерть Ивана. Это было невероятное стечение обстоятельств. Разумеется, план Сиренко не предусматривал безумного кладоискателя с цианидом в кармане. — Кстати, этот кладоискатель меня и спас. — Неужели вы из Дюплеси знакомы? — изумилась Сантипа. — Правда, гнида. Он мне лабутаны сломал, представляете? Катя усмехнулась. — Нет, с Дюплеси я не знакома. Мне искренне жаль ваших лабутанов, но именно он меня спас. Если хотите, это была очередная дверь судьбы. После убийства Ивана основной версией стала не самодеятельность агента, а авиньонская тайна. И тут на сцену выступили вы, Иннокентий Александрович. Я никуда не выступал, — обиделся Олехин. Я знала, что единственный способ переиграть Севастьянова — это тоже следовать за ним тенью. Не бежать. Так поступил бы любой, а быть рядом и ждать момента, когда его внимание будет занято чем-то другим. Например, мной и Ксантипой, предположил Олехин. Я следила за вами, потому что знала, Севастьянов рано или поздно окажется у вас за спиной. Я была уверена, что вы вспомните про подземный ход и тогда станете для Пети мишенью номер один. Откуда такая уверенность? удивился Олехин. Мне ведь Климов говорил, что он нашел дневник Хуга де Бофора. А накануне смерти я спросила, не начать ли мне с ним работать. Федя сказал, что отдал его вам. Кстати, я должна признаться, Катя замялась. Тогда в парке на вилле Климовых вы обнаружили меня, и мне пришлось вывести вас из игры. — Так это были вы? — изумился Олехин. Я так испугалась за Кенщика, вставила к Сантипа. Мне очень жаль. Невольно я стала причиной гибели Лизы. Катя внимательно посмотрела в глаза Олехина. — Вы меня простите? — Жуткая история, вздрогнул Кен. А я всегда говорила, что чекисты — главное говно. К Сантипе периодически нравился образ борца с хоровавым режимом. Обычно пылкая вступала в бескомпромиссную войну с балтийской килькой, так она называла чекиста номер один, когда в ее жизни образовывалась пауза между суаре, шопингом, спа-процедурой и сердечными муками. Власть гораздо более человечна, чем кажется, задумчиво сказала Катя. И ничто человеческое ей не чуждо. — И вы это называете человечностью? Да они все подонки! — возмутилась пылкая. — Быть подонком, — Ксантип, — это как раз очень по-человечески, — заметил Олехин. — И что же вы теперь намерены делать? — обратился он к Махаону. — Начать новую жизнь, где-нибудь подальше от России. Я не смогу ничего доказать, да и не хочу. Там давно все ведут свою игру... Порой кажется, что вся Российская Федерация — это такое тщательно разработанное прикрытие. — Точно, — согласился Олехин. — Мы живем в какой-то галлюцинации. У нас якобы президент, якобы премьер, якобы конституция, якобы список Форбс, якобы свобода, якобы звезды, якобы телевидение, якобы мораль, якобы религия, якобы армия, якобы собственность, якобы, якобы, якобы. В 90-е любили говорить «как бы» и смеялись над этим. Теперь никто не смеется. Может, уже никого и не осталось. — А я считаю, что надо бороться, — решительно заявила Ксантипа, — гнать балтийскую кильку с саными тряпками. — Ксантип, это якобы борьба, якобы тряпки, да и якобы килька. Надо просто жить, вести свою игру, — улыбнулась Катя. — Знаете, что забавно в нашей истории? — Олехин коснулся ее руки. — За нами везде следовал добрый ангел и злой. Ровно так представляли себе жизнь человека в средние века. Один ангел защищает, другой ждет, что ты оступишься. У мужчин проблемы с арифметикой, — возмутилась Ксантипа. Не два ангела, а четыре. Ты про Бриена с Дюплеси забыл. Действительно, четыре ангела. Когда найдешь из них ты четверых... Олехин помолчал. Прошло два дня, а ощущение, что это было так давно, в другой жизни.